Часть третья. Береза плакучая. Битула-пиндула. Если береза плакучая, как памятное дерево, наводит на вас уныние, значит, вы не знакомы с ее строением. Она может вырасти до 15-30 метров в высоту, а ее ветви заканчиваются нежными повислыми побегами. Поэтому, особенно зимой, когда листья опали и садится солнце, Береза превращается в фейерверк со стекающими вниз искрами света. Похожие на усики побеги плакучей березы пропускают много солнечного света. Поэтому в березовых рощах столько разных мхов, разнотравий и цветущих растений. Это дерево благодаря его устойчивости называют пионером. Береза быстрее всех приживается в поврежденной или разрушенной экосистеме, становясь первой в экологической цепи, которая в итоге заканчивается устойчивым разнообразием. Одним словом, береза — дерево-кормилица, не желающее повторять ошибки прошлого. Когда я вернулась домой от Линди, к нашей боковой двери была прикреплена картинка березы. Судя по ее состоянию, она провисела там несколько дней, пережив пару ливней.